Глава 23. В отличие от маришала Брандалини и своих предшественников, Карлотта Карлини предпочитала проводить время за рабочим столом. Поэтому ее безумно раздражала необходимость приезжать в горные деревни. Название одничего стоит. Ладно, Кастельмедзана, тут все понятно. Латинское каструм медианум означало замок в середине. Он находился в самом центре географического района по отношению к соседним крепостям. Но Пьетропертоза... Как можно назвать деревню дырявый камень, даже если в скале в самой высокой точке города имеется заметное отверстие? Переименовали бы за столько-то веков. Тут жителей назовешь и язык сломаешь. Пьетропертозани. Нормальный итальянец такого не выговорит. Они тут всем хом покрылись, не проконтролируешь, ничего не сделают. Подумать только, чем тут занимаются карабинеры. То пропавших собака еще, то сеньоров в маразме с кладбища домой приводит. Некогда расследовать убийство. А ведь начальство скоро начнет задавать вопросы. Десять дней прошло, и никаких подвижек. Была надежда, что учитель музыки признается и в третьем убийстве, но какая ему теперь разница? Но Розарио Конфеттини стоял на своем. Конфеттини. Мадонна Санта. Человек с фамилией Конфеттини убил жертву с фамилией Блинчиков. «Может, и хорошо, что не признался. Вся Италия смеялась бы над таким совпадением. И ладно убийцу. Пропавшего владельца бара найти не могут». Накрутив себя, Карлотта наорала на молодого карабинера Паула Ривороса. «Вы были сегодня у Лапини?» «Еще нет», — испуганно вскочил офицер. «Я был там вечером. Лоренцо не вернулся. Я могу... могу еще раз съездить или позвонить его жене?» «Конечно, позвоните». Но имейте в виду, что она может быть сообщницей и использовать методы отвлечения внимания». «Сообщницей? В каком смысле?» Карлотта вздохнула и тоже поднялась. «Позвольте мне объяснить вам все по порядку, раз сами не понимаете. Убита женщина. Один человек, и только один исчез и больше не появлялся. Это делает его нашим главным подозреваемым». «При всем уважении, шеф, вы так и сказали». И я согласен, что поведение Лапини после убийства подозрительно. Но при чем тут Анна-Мария? Вы думаете, она знает его местонахождение и лжет? Возможно, она искусно лгунья, но она, похоже, искренне расстроенная и обеспокоена отсутствием мужа. Места себе не находит. И вы верите в эту демонстрацию эмоций? Вы не думаете, что она притворяется? Ну да, конечно, технически, конечно, возможно. Просто в данном случае я в это не верю. Возможность не означает вероятность. Зачем Лапине убивать молодую женщину, с которой он никогда раньше не встречался? У всех на той вечеринке была возможность убить Криспелли. Так почему же мы не сосредоточимся на мотиве? Вам известно о какой-то связи между Лапине и няней, о которой вы мне не рассказали? Я жду результатов лабораторных исследований. Мы практически без сил, пока не получим эту информацию. Это невозможно. Работать с этими луканцами, которые не понимают, что все надо делать быстро. Пауло чуть не ляпнул, что неаполитанцы ведут себя так же, но вовремя прикусил язык. «Что нам скажет лаборатория, помимо того, что Криспелли была задушена? Есть ли у вас основания полагать, что Анна Мария была причастна к убийству или сокрытию мужа?» Карлотта отвернулась, взяла трубку телефона и набрала чей-то номер. Пауло покраснев от возмущения, выскочил из кабинета. Он отправился на свежий воздух, чтобы поскорее успокоиться. Деревня выглядела как всегда. Серые камни казались золотистыми в солнечном свете, верхушки скал окрашены розовым. Как же красиво смотрятся скалы в ночной подсветке! Придумал же кто-то установить прожектора! Он родился далеко отсюда, в Лигурии, и готов был поклясться, что его места самые красивые во всей Италии, а значит, и во всем мире. Но когда базиликату накрывалось снежным одеялом, загорались рождественские гирлянды — а синие в ночи скалы мерцали золотым светом, он готов был признать, совсем чуточку, что Пьетр Пертоза так же красиво, как Лигурия. Кошка брела по улице, сеньора Торзини подметала тротуар перед домом. Трудно поверить, что здесь могут совершаться убийства. Пауло прошел вокруг квартала, успокоился и все равно с трудом заставил себя вернуться на станцию карабинеров. «Хоть кто-то в этой глуши работает?» Громко возмущалась лейтенант Карлини. «Оказывается, лаборатория напортачила, и поэтому все так долго. Некоторые образцы были неправильно маркированы, и им пришлось начинать все сначала. Обещали все прислать через пару дней». Паула кивнула. «А что тут можно сказать?» «То, что Лапини главный подозреваемый, не значит, что надо сидеть, сложа руки. Я собираюсь поговорить с этой дамочкой, как ее... Николета Денизи, детектив доморощены. Идеальное прикрытие для совершения преступлений». Пауло выторщил глаза от удивления. «Вы серьезно полагаете, что сеньора Николета может быть связана с убийством?» Карлини хмыкнула презрительно и ушла в кабинет, хлопнув дверью. А Пауло простоял в коридоре еще не менее десяти минут, пока краска не ушла с его лица и ушей. Николета не представляла, что ее ждет разговор с Карлоттой Карлине. Она достала листочек, куда Брандалини записал телефон сестры Виолы, Подумала немного, глядя на телефон, потом набрала номер. «Здравствуйте, это Сабрина Криспелли? Простите за беспокойство. Меня зовут Николета Денизи, я живу в петропертозе В трубке послышался неопределенный звук, то ли вздох, то ли хмыканье. «Мне очень жаль вашу сестру. Я стараюсь выяснить, что случилось с виолы Мне в каком-то смысле это поручили. Тишина». — Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов? Я знаю, что это может быть неудобно. — Откуда я знаю, что вы не из прессы? — Нет, что вы. Хотите, я напишу вам по электронной почте, расскажу о себе. Клянусь, я просто хочу справедливости для вашей сестры. — Немного поздновато, не так ли? — Не думаю. Разве вы не были бы рады, если бы ее убийца попал в тюрьму? — Рада не то слово, которое я бы выбрала. — Да, простите, конечно, нет. «Я ценю ваши усилия, но нам не о чем говорить». В трубке послышались гудки. Николета задумалась, откинувшись на спинку кресла. Трудно судить о женщине, которая только что потеряла сестру. Так что она перезвонит еще раз, чуть позже. «Ты звонила сестре?» — спросила Пенелопа. «Тебе не кажется странным, что она не приехала? Поручила все похоронному бюро». «Что она могла сделать? Возможно, они даже не были близки». «Не все сестры, конечно, близки. Иначе ей, возможно, захотелось бы увидеть место, где жила ее сестра. Но если она хочет избегать этих мест, это тоже нормально. Нельзя упрекать женщину, что она не хочет встречаться с Альбани». «Садальжизе, как минимум. Ты так уверена в невиновности, Симоне? Иногда мне кажется, что ты очень уязвима для мужских чар, Летта Денизи».